Глава девятая. Недовольство. Беспокойство – это вселяющая страх-неопределенность в отношении будущего. Ближайшего, как в случае моих авиаперелетов, или отдаленного, например, из-за потери работы. Разочарование обычно является следствием события, которое происходит здесь и сейчас и мешает моим планам и желаниям. Недовольство же, о котором речь пойдет в этой главе, чаще всего возникает из-за обстоятельств, носящих продолжительный и неизменный характер, и мы ничего не можем с этим поделать. Впрочем, прежде чем мы перейдем к рассмотрению данного вопроса, я хотел бы отметить, что в нашей жизни есть место для вполне допустимого недовольства. Все мы в той или иной мере должны быть недовольны своим духовным ростом. Если этого не происходит, то мы перестаем возрастать. Кроме того, Существует недовольство несправедливостью и другими изъянами общества, и такое недовольство можно назвать пророческим, поскольку оно тесно сопряжено с желанием увидеть положительные перемены. однако в этой главе мы рассмотрим греховное недовольство, отрицательно влияющее на наши взаимоотношения с богом. Хотя большинство библейских предупреждений на этот счет касается денег и имущества, в этой главе я хочу поговорить о форме недовольства, которая, пожалуй, наиболее распространена среди посвященных христиан. Речь пойдет о настрое, который может возникнуть из-за длительного отсутствия перемен в обстоятельствах, ставших испытанием нашей веры. Приведу несколько примеров подобных гнетущих ситуаций. Работа, которая не приносит удовлетворения или плохо оплачивается. Безбрачие, затянувшееся до зрелого возраста. Неспособность родить ребенка несчастливый брак, физическая инвалидность, постоянные проблемы со здоровьем. Без сомнения, этот список трудных обстоятельств можно продолжать и дальше, но истины, раскрытые в данной главе, применимы к любым подобным случаям. Помимо действительно тяжелых жизненных обстоятельств, наше недовольство порой может быть обусловлено даже самыми тривиальными причинами. Например, мне трудно управляться с разного рода административными мелочами. Если приходится постоянно с ними сталкиваться, то мои эмоции начинают расшатываться, создавая искушение впасть в недовольство. Несомненно, в сравнении с любой из перечисленных выше сфер, необходимость разбираться в тонкостях администрирования – сущий пустяк. Я упомянул о ней лишь для того, чтобы показать, сколь бы в целом ни были хороши наши обстоятельства, всегда найдутся какие-нибудь мелочи, которые могут вызвать недовольство. Кстати, с некоторыми из вышеупомянутых трудностей я знаком не понаслышке. Я женился почти в 34, поэтому хорошо знаю чувство одиночества, с которым сопряжена безбрачная жизнь взрослого человека. Через годы после вступления в брак мне пришлось бороться с недовольством во время футбольных и баскетбольных матчей моего сына. Потому что я был по меньшей мере на 10 лет старше остальных родителей, сидевших вокруг меня на трибунах. Не прошли стороной и физические проблемы. Всю жизнь я страдаю от дефектов зрения и слуха. Я хорошо помню пережитое в детстве чувство отвержения, когда из-за слабого зрения я не мог играть в бейсбол, как другие мальчики. Даже сейчас, в преклонных годах, эти врожденные дефекты нередко создают неудобства если не сказать трудности. Мне ни в коем случае не хотелось, чтобы предыдущий абзац прозвучал как жалобы на жизнь. Я прекрасно осознаю, что мои обстоятельства просто мелочи по сравнению с тем, что подчас переживают верующие. Я лишь хотел показать, что вы не одиноки в своей борьбе с недовольством. Я нахожусь в том же положении. Возможно, ваши обстоятельства гораздо сложнее тех, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться мне. Однако истина остается истиной. Наше недовольство определяется не тяжестью испытаний, а исключительно нашей реакцией на них. Какая бы ситуация не искушала нас впасть в недовольство, и сколь бы трудной она ни была, нам необходимо признать, что недовольство – это грех. Такое утверждение может удивить многих читателей. Мы настолько привыкли реагировать на трудные обстоятельства беспокойством, разочарованием и недовольством, что уже считаем их нормальными откликами на бесчисленные превратности жизни. Однако если мы склоняемся к подобному мышлению, то лишь подтверждаем этим неприметность и кажущуюся приемлемость этих грехов. Не считая подобные реакции на обстоятельства грехом, мы ведем себя ничем не лучше неверующих, которые никогда не задумываются о роли Бога в их жизни. Так мы опять приходим к нечестию, как первопричине наших грехов. Основная цель этой книги – помочь нам встретиться лицом к лицу с множеством неприметных грехов в нашей жизни и признать тот факт, что они в значительной мере стали для нас допустимыми. Практически не задумываясь, мы миримся с ними, и тем опаснее они становятся, поскольку не только являются грехом сами по себе но еще и могут открыть дверь нашего сердца для более значительного греха. Недовольство, например, легко ведет к ропоту и горечи по отношению к Богу и другим людям. Вторая цель этой книги – предложить средства борьбы с рассматриваемыми грехами, даже несмотря на краткость посвященных им глав. Читая их, вы увидите, что моя передовая линия наступления – это соответствующие отрывки Писания. Ведь в Своей молитве первосвященника Иисус сказал «Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 17. Хотя выражение «слова истины» скорее всего означает «евангелие», оно несомненно включает в себя и отраженную в Писании истину нравственного волеизъявления Бога, как и слова наставления и ободрения помогающие нам повиноваться этому нравственному волеизъявлению. Я уже упоминал Псалом 138, стих 16, как фрагмент Писания, помогающий мне справиться с разочарованием. это же истина, гласящая о том, что Бог предопределил все наши дни с их взлетами и падениями, благословениями и разочарованиями, способна помочь нам, и мне она действительно помогает, преодолеть обстоятельства, искушающие нас впасть в недовольство. Какой бы ни была ваша ситуация, сколь сложной бы она ни казалась, истина заключается в том, что она предназначена для вас Богом как часть его глобального плана для вашей жизни. Бог ничего не совершает и не допускает без какой-либо цели, а его цели, какими бы непостижимыми и таинственными они для нас ни были, всегда служат его славе и нашему наивысшему благу. Тем из нас, кто сталкивается с физическими недугами или даже с проблемами внешности, может помочь Псалом 138, стих 13. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Бог так задействовал ДНК и другие биологические факторы, определяющие наше физическое устройство, что псалмопевец мог по праву сказать Бог соткал меня в чреве матери моей. Какая потрясающая мысль! Мы с вами такие, как есть физически, потому что такими нас сотворил Бог. А он создал нас именно такими, чтобы мы могли наилучшим образом осуществить его план для нашей жизни. Людям с серьезными дефектами этот план порой кажется бессмысленным. Но если верим, что мы есть то, что есть, просто потому что такими нас сотворил Бог, Это может научить нас принимать свои немощи и даже придать уверенности в том, что Бог силен употребить их для своей славы. Псалом 138 стих 13 будет полезен и тем из нас, кто страдает от каких-либо физических ограничений. Безусловно, существуют многие другие сферы жизни, которые данный фрагмент Писания не охватывает. Но вы можете быть уверены, что сможете найти в Библии тексты и принципы в точности соответствующей вашим обстоятельствам. Много лет назад один из друзей дал мне прочитать стихотворение Эми Кармайкл под названием «Через принятие к покою путь лежит». В первых четырех строфах автор изображает страдальца, рассказывающего о своем поиске покоя в забвении, в непрерывном стремлении что-то изменить, в отстраненности и даже покорности неизбежному. Наконец, в пятой строфе этот человек обретает утешение. Сказал он, я приму печали сокрушения который смысл Бог завтра разъяснит. И в тот же миг в душе его смятение утихло, дав дорогу утешению Через принятие к покою путь лежит. Эми Кармайкл не упомянула о еще одном подходе в стремлении справиться с разочаровывающими обстоятельствами. С крайней неохотой уступить им лишь потому, что у нас нет другого выбора. Мы можем пойти на уступку, зная что положение вещей все равно не изменится, но при этом затаить тлеющее в сердце недовольство, однако как показала нам эми кармайкл покой можно обрести не через уступку или покорность, а лишь через принятие. Это подразумевает, что вы принимаете все обстоятельства как исходящие от бога с верой в то что он в точности знает что для нас является наилучшим. И именно это наилучшее в своей любви предусмотрел для нас. Достигнув таким образом состояния принятия, вы можете попросить Бога позволить вам использовать эти трудные обстоятельства Ему во славу. Тем самым вы переходите с позиции жертвы на позиции распорядителя. Вы начинаете спрашивать «Боже, как я могу использовать свою инвалидность или любую другую тяжелую ситуацию, чтобы послужить Тебе и прославить Тебя. Но разве не нужно молиться о физическом исцелении или об облегчении при других болезненных обстоятельствах, спросите вы? Да, Библия призывает нас молиться подобным образом, но мы всегда должны делать это с уверенностью в том, что наш безгранично мудрый и любящий Небесный Отец знает, что для нас является наилучшим, и быть готовы принять Его ответ. После смерти моей первой жены, один из друзей прислал мне открытку со следующей цитатой, автор которой неизвестен. «Господь, я готов принимать то, что Ты даешь, нуждаться в том, что Ты удерживаешь, отпускать то, что Ты забираешь». Безусловно, в тот момент мысль о готовности внутренне отпустить мою жену была для меня понятным и приемлемым посланием. Но если бы из-за несчастного случая вы стали полным инвалидом, смогли бы вы сказать «Господь, я готов принять от тебя эту инвалидность». Или же если вы одиноки и нет никаких перспектив вступить в брак, можете ли вы сказать «Господь, я готов нуждаться в том, что ты удерживаешь». Много лет назад я пережил сокрушительное и унизительное разочарование. Тогда я еще не читал процитированные выше анонимные строки, но зато хорошо знал двадцать первый стих из первой главы книги Иова. И сказал Иов: Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. На следующее утро после того события я опустился перед Богом на колени и сказал: «Господь, Ты дал, Ты и взял, да будет имя Твое благословенно». Через этот фрагмент Писания и молитву Бог дал мне силы отпустить то, что Он забрал. Тогда я еще не знал, что случившееся станет лишь тренировочным забегом в куда более тяжелом испытании – отпустить мою жену несколькими годами позже. Возможно, вы уже заметили, что красной нитью через эту и предыдущую главу проходит мысль о том, насколько важно иметь твердую веру во всемогущество, мудрость и благость Бога в любых жизненных обстоятельствах. Какими бы ни были трудности, скоротечными или долговременными, наша способность реагировать на них, воздавая Богу честь и угождая Ему во всем, прямо зависит от того, насколько мы можем и готовы рассматривать эти трудности в свете вышеупомянутых истин. И делать это мы должны по вере. Иными словами, нам необходимо верить в то, что библейское учение о Личности Бога действительно истинно, и Он создал или допустил в нашу жизнь трудные обстоятельства для Своей славы и нашего наивысшего блага. Еще пару слов в заключение. Я осознаю, что, говоря о недовольстве, наверняка затронул кого-то заживое и еще больше подлил масло в огонь, назвав недовольство грехом. Возможно, вы думаете, если бы он знал мою ситуацию, то был бы поосторожнее в своих оценках и наставлениях. Да, я действительно не знаком с вашей ситуацией, но пишу эти строки как человек, который сражается с недовольством и стремится победить его с помощью изложенных в этой главе истин. Они не раз помогали мне, и я молюсь о том, чтобы они помогли и вам. Пусть каждый из нас при содействии Святого Духа сменит состояние недовольства на позитивный настрой распорядителя теми трудностями и досадными обстоятельствами, которые Бог дал нам, чтобы мы могли, несмотря ни на что, прославлять Его всей своей жизнью.